Глава одиннадцатая. 50-50. В вагончик ввалились трое. Кузьмичев, Самсонов и рыжеволосый мужчина. Добрый вечер, поздоровался рыжеволосый. Глаза орды вспыхнули недобрым огоньком. Перед ним стоял его заклятый враг. Однако авторитет сдержал свои эмоции и спокойно ответил. Чем обязан? Рыжеволосый застенчиво улыбнулся. Вижу, ты не очень рад нашей встрече, сказал гость. Но ты ведь человек не глупый и должен был предвидеть, что наши пути дорожки неизбежно пересекутся, татарин зло усмехнулся. Предвидел, но не думал, что так скоро. Наболевшие вопросы нужно решать, вздохнул гость. И по возможности быстро. А куда спешить-то? прожевалос и покачал головой. «Это в наших интересах». Хозяин вагончика сделал удивленное лицо и высоко вскинул брови. «Наших?» «Да», – спокойно произнес собеседник. «Думаю, что третий рот на наш каравай будет лишним». Татарин прищурил глаза. «А это ты о чем?» Рыжеволосый многозначительно посмотрел на орду и кивком головы указал всем на дверь. «Об этом я хотел поведать только тебе», – твердо произнес он. «Ты думаешь, Холмогоров только с тобой поделился своей тайной?» Ордан осторожился и вопросительно посмотрел на гостя. Быстро сообразив, куда тот клонит, он, понимающе хмыкнул и, повернувшись к хрящу, равнодушно сказал. «Подыши-ка свежим воздухом возле двери». Хрящ подчинился. «Понял». Рожеволосый кивнул своим подчиненным. «И вы подышите, ребята!» Подельники покинули вагончик, и в помещении остались двое. «Присесть можно?» спросил Рыжий. «Валяй!» Гость сел на табурет. «Но, Орда, как будем делить клад?» Сразу перешел он к делу. Татарин нагло усмехнулся. «А никак!» Собеседник ехидно хмыльнулся, и нагло посмотрел на авторитета. «Ты что, мужик, думаешь, что тебе удастся одному загрести клад?» «А почему бы и нет?» «Но, во-первых, ты получишь только 25% от государства за эту находку, и то в лучшем случае. Во-вторых, я думаю, что ты и этого не получишь, так как я постараюсь, чтобы тебя снова отправили в места не столь отдаленные за убийство Ладанина». Татарин холодно и спокойно посмотрел на собеседника. По его смуглому лицу пробежала презрительная ухмылка. «Ладанина?» «Да, впервые слышу». «Не сомневался, что ты ответишь именно так. Но ты же прекрасно знаешь, что есть и другие люди, которые кое-что слышали». Татарин насторожился. «Это кто?» Чиновник многозначительно усмехнулся. «Да мало ли кто!» – небрежно бросил он. «Например, один тощий старикашка!» Орда облегченно вздохнул. Захарий что ли?» «Да!» «Ну, если мертвые могут говорить, тогда, конечно, флаг тебе в руки!» рыжеволосый кашлянул. «Оно бы так, если бы Захарий был покойником! Однако промашка вышла, кореш!» Орда побледнел. «Да ты блефуешь!» Собеседник закинул ногу на ногу и с любопытством посмотрел на свой ботинок, словно видел его в первый раз. «Блефую?» «Да!» Рыжий поднял на Орду хитровато плутовские глаза. «А ты рискни! Может, и выиграешь! Однако, предупреждаю, лучше иметь синицу в руках, которая тебе хватит за глаза, чем журавля в небе!» Авторитет занервничал. Он лихорадочно соображал, что делать. Довериться рыжему или нет. Он был уверен, что хрящ прикончил старика Захария. Но вдруг тот и в самом деле выжил. Или успел что-то сказать. Орда закашлялся и полез в карман за платком. «И к тому же», – не давая Татарину опомниться, – произнес гость. «Чтобы потом сплавить товар, нужны связи и время». А у тебя, как я понимаю, времени осталось в обрез. Орда пристально посмотрел на самоуверенного и наглого конкурента и понял, что проиграл, но решил поторговаться. Допустим, что в твоих словах есть доля правды. Но только допустим. Собеседник равнодушно пожал узкими плечами. Допустим. И сколько ты хочешь? Рыжий равнодушно хмыкнул, хотя внутренне был взволнован. Странный вопрос, компаньон. Да 50-50. Татарин зло сверкнул глазами. 50%? Да, логично. Да я лучше подарю все государству, чем соглашусь на это. Да и не верю я тебе. Ты всегда был себе на уме и уже не раз подставлял меня. Не я виноват, а твоя амбициозность и самоуверенность. Категорично возразил гость. «Нет! Твоя жадность и подлая трусливая душонка!» Началась ругань, в которой каждый высказывал свои претензии и обиды. Однако времени на разборки не было, оба это понимали. К тому же ссора могла закончиться печально. За дверями вагончика ждали люди, которые умели неплохо обращаться с оружием. Рожеволосый первым взял себя в руки. «Хватит базарить! У нас и так времени в обрез!» Не хватало еще пальбу тут открыть. «А было бы интересно посмотреть», — усмехнулся авторитет. «Как ты свою задницу спасать будешь?» «Ты не в том положении, урка», — угрожающе произнес высокопоставленный чиновник. «Чтобы думать о моей заднице. Если мы будем продолжать в таком духе, то думаю, что через часок-другой мы оба останемся не только без задницы, но и без переднего достоинства». И без клада. Орда хотел было что-то возразить, но взял себя в руки. Другого ничего не оставалось. Ладно, Иуда. Запыхавшись, выдохнул татарин. Поверю тебе в последний раз. Тебе же лучше будет. Надеюсь. Итак, ближе к делу. Слушай, какой у меня план. Орда присел на табурет. Выкладывай. План рыжеволосого заключался в том, чтобы основную часть склада немедленно увезти и спрятать в надежном месте, а остальное, менее ценное, оставить для властей. Ардани соглашался, считая, что нужно брать все и ложиться на дно. Тебе хорошо! усмехнулся чиновник. Ты лег, и тебя забыли. Кому ты нужен? А я на виду и так просто не смогу исчезнуть. «С такими бабками?» – возразил Татарин. «Ты и в воздухе растворишься». «Сомневаюсь». После непродолжительной, но бурной дискуссии Рыжий убедил Орду в целесообразности и безопасности именно его плана. Когда основные детали были оговорены, Татарин пристально посмотрел на Рыжеволосого и неожиданно задал ему вопрос. «Послушай, а зачем ты убрал пророка?» Рожеволосый удивленно посмотрел на собеседника. «Какого пророка?» Орда усмехнулся. «Холма -горова». На лице гостя появилась растерянность. «А разве это не твоя работа?» Татарин зло сверкнул глазами. «Ты что, меня за дурака держишь?» Рожеволосый побледнел и развел руками. Его лицо выражало неподдельное удивление. «Клянусь тебе, я тут ни при чем!» Орда вскипел. «Врешь!» «Да нет же!» Уголовник понял, что его соперник ведет какую-то игру. Он насторожился. Нервы были напряжены до предела. Неожиданно за дверью послышался какой-то непонятный шум. Орда бросил взгляд в окно и увидел, как из нескольких машин быстро выскакивают солдаты и окружают весь участок строительства. «Что это такое?» – проскрипел зубами Зек. Компаньон посмотрел в окно и побледнел. «Я не знаю». «Предатель!» – воскликнул татарин и сунул руку в карман. «Тебе и половины, оказывается, мало. Хочешь все захапать?» Рожеволосый стал белее полотна. «Я здесь ни при чем!» – заикаясь и дрожа произнес он. «Меня подставили!» В вагон вбежал хрящ. Следом за ним на пороге появился майор Самсонов. «Орда!» – крикнул он. «Военные!» Авторитет зло оскалился. Он понял, что теперь клад потерян для него навсегда, а с ним и смысл его жизни. «Это не я, Орда!» Увидев майора, уже спокойно произнес чиновник. Тот какая какая-то неувязочка вышла!» Татарин презрительно посмотрел на своего вечного врага. «Ты прав, Иуда!» — леденящим душу тоном тихо произнес он. «Маленькая неовязочка, которая лишила меня последней радости в этой говенной жизни!» «Ты это о чем сейчас?» «Нужно этот узелок развязать!» По выражению раскосых черных глаз, Рожеволосый понял, что сейчас произойдет нечто непоправимое. И он бросился к двери. «Майор!» Татарин быстро выхватил пистолет и нажал на спусковой курок. Почти одновременно раздались еще два выстрела. Майор Самсонов, не вынимая руки из кармана, выстрелил. Рев моторов экскаватора и грузовиков почти заглушил пальбу. По Три трупа распластались на грязном полу. «Мудаки тупые! Лишние рты родине не требуются!» Презрительно бросил лысый мужчина и прислушался. За пределами вагончика все было спокойно. Самсонов, окинув хладнокровным взглядом три трупа, осторожно положил в пустое ведро радиомину, вышел из вагончика и плотно прикрыл за собой дверь.